Орлиная Круча. Историческая повесть. Рассказ первый. Арни и Арнарбрека. Арни знал, как рождаются плавучие горы. Далеко-далеко в Западном море есть острова, от берега до берега покрытые льдом. Люди верят, что это вовсе не острова, а макушки древних великанов, вколоченных в земную твердь молотом рыжебородого тора. Немногие мореплаватели подходили к ним на кораблях, и еще меньше вернулось, чтобы рассказать. Лед на островах копится веками, его так много, что он расползается под собственной тяжестью, словно куча песка. Лед достигает воды, и соленые волны принимаются грызть его снизу. Зеленые трещины уходят в белое тело ледника, морские бури сотрясают его край, и, наконец, он не выдерживает. Всем телом вздрагивает поверженный исполин, В гуле и грохоте, в чудовищных волнах от побережья Откалывается гора. Сперва она медленно оседает глубоко в воду, Потом также медленно всплывает И еще долго раскачивается, выбирая, на каком боку плыть. Но, наконец, морское течение увлекает ее с собой, Неторопливо движется ледяная гора, и нет силы, способной встать на ее пути. Арни ни разу не покидал родного фиорда. Он никогда не ходил в море на корабле, и далекие острова не вырастали перед ним из тумана. О том, как рождаются ледяные горы, он слыхал от людей. А вот как они умирают возле берега, напоровшись на подводные скалы, Арни видел сам. Эпизод первый. Это было его третье лето на верхних лугах. Верхние луга называются сетр. Там много доброй травы, и морские ветры сдувают мух с коровьих боков. Скот проводит в горах целое лето, нагуливая жир, а чтобы не было стадо убытка от жадного зверя или человека, хочего до чужого добра, на сетере до самой зимы живут собаки и пастухи. Горные луга не разгораживают заборами, потому что они принадлежат всем. Рога здесь встречаются с рогами и копыта с копытами, так гласит закон. Этот закон составили мудрые люди. Скот бродит где хочет, и никто не смеет прогнать чужую корову, приберегая лакомую траву для своей. Когда же до праздника зимних ночей остается всего месяц, и приходит время возвращаться домой, то-то беспокойство прибавляется пастухам. И делается ясно, кто зря кормит свою собаку, а кто не зря. У Арни был пес многим на зависть, быстроногий, мохнатый и сущая погибель для волков. Арни называл его Свасут, ласковый, хотя люди считали подобное имя, мало ему подходило. Свасут знал всех своих коров и без ошибки отбивал их в любой толкотне. Пастухи за него предлагали красивую крашеную одежду и даже серебро, но Арни только смеялся. Лето кончалось, еще несколько ночей и снизу со двора придет работник и скажет что пришла пора гнать стадо домой арни сидел без всякого дела и смотрел в море с спал рядом на нагретых солнцем камнях просторное море до самого горизонта покрывали зеленые лепешки шхер арни очень хотелось побывать на островах а еще лучше там дальше куда спасбище нельзя было и заглянуть Может, где-нибудь там в шхерах стоял на якоре боевой корабль Свана Рыжего? В начале лета во двор заглянули люди от самого Хальфдена Конунга и передали, будто кто-то видел в море его паруса, и как бы не стряслось от этого большой беды. Хозяин двора тогда здорово перепугался и не мог скрыть свой страх. И люди рассказывали, будто Скьольд, купец, живший у вершины фьорда, перепугался еще сильней. Арни тогда сразу же захотелось, чтобы викинги действительно причалили где-нибудь поблизости и наделали переполоху еще больше. Арни уж разыскал бы знаменитого Свана. Да и спросил его, берет ли он к себе на корабль беглых рабов. Потому что Арни родился рабом, а раб всю жизнь роется в грязи. Если, конечно, не сумеет выкупиться или убежать... Но выкупаются всегда кузнецы и другие мастеровитые люди, Арни был пастухом. Вот и снился ему сван рыжий на боевом корабле. Однако в проливах здешних шхер уверенно плавал только тот, кто тут вырос и хорошо знал берега. Любой другой очень скоро оказался бы на камнях, и даже сван. А горное пастбище Сетер, где ходили коровы... Обрывалось в море с такой высоты, что откос прозвали Арнар Брека и Орлиной кручей. И вовсе не из орлов. Арни нашел бы о чем рассказать, если бы захотел. Два года назад, когда Свас вот еще был пушистым и бестолковым щенком, этого щенка угораздило свалиться с Арнер Бреки. Глупым часто бывает удача: когда Арни подполз к краю обрыва, мокрый щенок еле слышно плакал далеко внизу выкарабкавшись из воды на камень. Арни, успевший полюбить малыша, спустился за ним, завязал его в свою рубашку и взобрался назад. Опасный путь туда и обратно отнял полдня. Поединок с Арно был подвигом даже для взрослого парня, не то что для мальчишки десяти зимотруду, Но Арни никому не стал говорить, потому что все эти полдня коровы на пастбище оставались без присмотра. И навряд ли следовало ждать за это похвал. К тому же он тогда и задрал себе все колени и локти и натерпелся такого страху, что стыдно было и вспомнить. Обыкновенно Свасуд все замечал раньше хозяина. Когда он вдруг проснулся и насторожил уши, Арни сразу схватил его за ошейник. В собачьей груди уже клокотало глухое рычание. Свасуд никогда не лаял, потому что его отцом был волк. Коровому другому понятливому зверю вполне хватало такого вот рычания, да еще железного лязга зубов. С вас удолго тащил Арни через кусты. Эта часть луга была загромождена валунами, и пастух долго не мог понять, чей же запах достиг бдительного собачьего носа. Однако потом впереди послышались голоса. Арни остановился. Чужие люди редко забредали на сеттер. А если изобредали, то незачем было ждать от них добра. Но ему показалось, что те впереди говорили не о коровах. Он тихо велел с вас лечь, и тот лег, хотя и не очень охотно. Шерсть у него на загривке по-прежнему стояла торчком. Дважды звать его не придется. Арни поохотничий крался на голоса, пока они не зазвучали совсем рядом. Тогда он опустился на колени и осторожно выглянул из-за скалы. Людей было трое. Двоих сыновей Скьольда-купца Арни сразу узнал. Скьольдунги стояли к нему спиной. Один держал в руках меч, а другой натянутый лук со стрелой на тетиве. Третий в синей рубашке прижимался лопатками к скале. Он опирался одним коленом о камень, и сапог на той ноге был красным от крови. В правой руке у него тоже был меч, а левая стягивала на груди рубаху, а из-под ладони расползалось уродливое пятно. Однако было видно, что раны не скоро его повалят, и еще. Сыновья скиольда его боялись. Даже из раненого, и даже вдвоем. Опасного зверя приканчивают издали стрелой, или ждут, чтобы он истек кровью, и тогда уже наклоняются снимать с него шкуру. Братья-скьёльдунги переходили с места на место и громко переговаривались, выбирая, как поступить. Человек у скалы молчал и не шевелился. Только меч в руке легонько подрагивал вверх-вниз. На глазах Уарни стрелок быстро прицелился и спустил тетиву. Незнакомец, почти не глядя, отмахнулся мечом. Головка стрелы стукнула о железо. Человек усмехнулся. — Переломаешь все стрелы, сын Скьёльда. Придется тебе бежать домой за другими, а мне скучать здесь, ожидая тебя. На этом Арни решил, что видел достаточно. И хотел потихоньку скрыться за валунами, но из-под ноги покатился галыш, и братья разом обернулись. Их отделял от Арни два десяток шагов. Арни стоял на четвереньках и испуганно таращил глаза. Человеку у скалы удобнее поставил колено и проговорил. — Немного надобно с Кьёльдунгом, чтобы вздрогнуть от страха. Чего еще ждать от сыновей такого отца? Подобные насмешки могли взбесить хоть кого. Старший из братьев шагнул к Арни и топнул на него ногой, как на котенка, подобравшегося к молоку. «Пошел — Пошел! Так случается. Человек с перепугу совершает поступки, которых и сам от себя не ждет. Арни вскочил на ноги и запустил в старшего скьёльдунга камнем и кинулся на утек. Он не промахнулся, бросив свой камень, и эта глупость должна была кончиться худо. За спиной послышалась ругань, потом тяжелый топот от погони. Сын купца определенно хотел сорвать на нем зло. Арни почему-то сразу понял, что убежать не сумеет, и вместо того, чтобы запутать преследователя в скалах, помчался по открытой поляне. Топот становился все отчетливее. Арни не позвал на помощь собаку, но васуду не понадобился приказ. С глухим ревом он пролетел мимо Арни. Черная пасть и белые зубы, перервавшие глотку ни одному волку. Арни мгновенно испугался за него больше, чем за себя. — Собачьи клыки — плохое оружие против меча. Он обернулся. И как раз вовремя, чтобы увидеть, преследователь, уже замахнувшийся на пса, вдруг судорожно изогнулся назад, потом упал на колени и рухнул на землю лицом вниз. вас суд перелетел через упавшего. Он, конечно, сразу вернулся, схватил толстый суконный рукав и принялся трепать, но больше для порядка, ибо в спине лежавшего торчала стрела, всаженная по самые перья. Арни закричал. Сгреб свасу васуда за шею и спрятался с ним за ближайший валун. Зубы громко стучали. Хотелось заплакать. Вдобавок ко всему на сеттере вдруг сделалось необыкновенно тихо. Вместо трех голосов теперь не раздавалось ни одного. Только уже по-осеннему лениво гудели жуки, да мирно звенел поблизости колокольчик на шее коровы. Но стоило немного скосить глаза, и взгляд натыкался на вытянутую руку убитого скьёльдунга, и подкатывала тошнота. Исвасуд продолжал тихо ворчать, не торопясь прятать клыки. Арни долго не решался выглянуть из-за валуна, но сидеть так до бесконечности тоже было нельзя. В конце концов он все-таки собрался с духом, осторожно высунул голову и посмотрел туда, откуда прилетела стрела и тотчас юркнул обратно, а сердце заколотилось у горла. Но потом он посмотрел снова и на сей раз выпрямился во весь рост. Покрепче взял с сюда за ошейник и пошел с ним назад к той скале. Человек в синей рубашке сидел на земле, неуклюже подвернув под себя перебитую ногу. Голова беспомощно свешивалась на грудь. Арни никогда не видел сражений, но случившееся здесь было понятно даже ему. Когда старший Скьёльдунг отвлекся погоне, а младший замешкался, незнакомец сумел прыгнуть и дотянуться мечом, а потом поднять обороненный лук и свалить второго врага. Шаги Арни и рычание собаки заставили его открыть глаза. У него были темно-медные волосы и такие же усы, и все лицо в давно небритой щетине. Он приподнял голову и посмотрел на Арни, словно собираясь что-то сказать, но вместо слов изо рта по подбородку потекла кровь. Человек закашлялся и медленно повалился на бок, уткнувшись лицом в траву. оскочивший был Арни, подобрался к нему, думая про себя, как бы не пришлось заваливать камнями троих вместо двоих. Но на виске человека подрагивала тонкая жилка. Тогда. Арни стянул с убитого лучника добротный кожаный плащ, перекатил на него раненого и покрепче ухватил плащ за два конца. Тащить было тяжело. Арни сберегал силы и часто останавливался передохнуть. Предстояло много дела, до пещеры, где он жил летом, было далековато. Арни родился рабом, и его редко спрашивали, что он думал о людях. Но вот такому человеку определенно следовало помочь. ЭПИЗОД ВТОРОЙ Над шхерами неторопливо дотлевал закат. Синяя рубашка сушилась возле костра, натянутая на прутье. Арни выстирала ее в ручье, пустив плыть по течению порядочной грязи. Высохнет. Надо будет еще зашить ее, а то совсем изорвалась. Добрая рубашка льняная и вся вышитая по вороту. Видно, не с простого человека пришлось ее снимать. Арни вправил ему ногу и заключил ее в самодельный лубок. Это было легко. Арни привык возиться с животными, а с ними ведь всякое приключалось. Зато с обломком стрелы, засевшим в правом боку, пришлось таки повозиться. Стрела вошла глубоко и была к тому же обломана у самого тела. Арни долго пытался ее подцепить. Потом прижался лицом и ухватил скользкое дерево зубами. Человек застонал и сжал кулаки, но дышать сразу стал легче, и кровь изо рта больше не шла. Арни уложил его и укрыл козьей шкурой, под которой обычно спал сам. Следовало позаботиться об убитых. Было страшно идти туда снова, но Арни знал, что иначе мертвецы могли повадиться вставать по ночам, а ему совсем не хотелось, чтобы коровы начали даиться кровью или падать вниз с Бреки. Он расстегнул на обоих скъёльдунгах пояса и, как мог, перепортил оружие, прежде чем засыпать его камнями и землей. Вот теперь все будет спокойно. Арни не позарился ни на одежду, ни даже на серебряные обручья. Ну их, пускай берет тот, у кого есть охота беседовать с выходцами из могил. Арни не устоял только перед луком и колчаном со стрелами, потому что это было сокровищем. «Меч, конечно, больше притягивает глаз». Но раба с мечом мало кто видел. Если подумать как следует, немного пользы в нем пастуху. Другое дело лук. Он защитит от врага, он и накормит. Арни долго колебался, брать или не брать, но в конце концов взял. Надо будет только поскорее выучиться метко стрелять. Тогда, может, знаменитый сван вправду примет его когда-нибудь к себе на корабль. Лицо у человека было не особенно молодое, но и не старое. Арни сказал бы, что он прожил на свете 30 зим, или 35. Рост он был не слишком высокого, но зато жилистый, словно весь сплетенный из моржовых ремней. Такого одной стрелой не убьешь. Что он станет рассказывать о себе, когда откроет глаза? Арни разглядывал медные усы незнакомца, И думал, что навряд ли стоило приставать к нему с расспросами. Викинга узнают по оружию и по дерзким речам, и еще по ладоням, по каменной коросте мозолей, причиненных рукоятью весла. Арни слыхал от людей на подобную ладонь можно уронить горящие стружки, и она не почувствует огня. Руки у незнакомца были именно такие, и меч подстать рукам. Арни не стал далеко прятать меч, положил так, чтобы викинг его увидел, как только откроет глаза. Потом принес в пещеру лук и попробовал натянуть, ничего не получилось. Обидевшись, Арни снял с лука тетиву и лег спать. За ночь костер несколько раз погасал, Арни было холодно без одеяла. Он просыпался и раздувал угли, а под утро позвал свасуда и обнял его, прижимаясь к горячему мохнатому боку но крепко заснуть так не удалось. В конце концов Арни выбрался из пещеры, не дожидаясь рассвета. «Мерзнешь? Грейся работой! Нет лучшего средства!» Предутренний воздух легонько покалывал ноздри, небо над горами еле серело, на вершинах лежали плотные облака. «День будет неприветливым!» Арни попрыгал на месте, спрятав руки под мышками. Несколько ночей назад в море отбушевал шторм, и за шхерами до сих пор глухо гудело. Острова заслоняли берег, и под Арнорбрекой никогда не случалось сильного прибоя. Только ветер порою бывал, как теперь, ощутимо соленым. Такой ветер станет хлестать по лицу, когда сван рыжий возьмет его к себе на корабль. Ведь справится же он когда-нибудь с этим луком и научиться подшибать одну стрелу другой на лету. В море было еще совсем по ночному черно. Зевая, Арни привычно оглядел горизонт и неожиданно заметил яркий огонь, мерцавший вдали на одном из островов. Приглядываясь, Арни прошелся вдоль края откоса. Все это явно было неспроста. Синяя рубашка — цвет мести. В одеваются убивать. И о том немало рассказывается. Недаром же говорят люди, что бог войны Один приходит в синем плаще. Викинг кому-то мстил там, в глубине страны, а люди на острове надеялись его подобрать. Обидно будет, если они прождут понапрасну несколько дней и уйдут, опечаленные, думая, что их товарищ погиб. Арни возвратился к пещере только после полудня когда коровы напились из ручья, и он укрыл их от дождя в загоне под нависавшей скалой. Нырнув под каменный кровь, Арни сразу обнаружил, что викинг очнулся. Хлеб и сыр, оставленные возле костра, были съедены до крошки. При виде вошедшего он рывком приподнялся, рука метнулась к мечу, но потом он узнал Арни и насмешливо сощурил глаза. — Ты еще здесь, трусишка? — Я думал, ты давно уже дома клянчешь у хозяина бляшку от моего ремня. Я не трусишка, сказал Арни, и не бляшку бы я там получила, хорошую за трещину за то, что бросил коров. Викинг усмехнулся. Я вне закона от Вестфальда до Хологоланда, и многие не поскупятся на серебро, увидев мою голову отдельно от тела. Арни покраснел так, что на глазах выступили слезы. Как тебе объявляли вне закона, я не слыхал. А вот как ты застрелил того малого с мечом, это мне запомнилось. Еще я думаю, что волосы у тебя подходящие, но сван рыжий на тебя совсем не похож. Это еще почему. У него были очень светлые глаза, серо-зеленые, умевшие без промаха послать смертную стрелу. Арни нипочем не отважился бы с ним спорить, если бы не знал, что в случае чего легко убежит. Он сказал, «Свану не понадобилось бы помощи против тех двоих». Викинг снова рванулся сесть, но боль в груди заставила откинуться обратно в сено. Он негромко засмеялся. «Отстегать бы тебя, паршивца! Да неохота вставать!» Арни дал ему кружку молока, поправил сполши одеяло и побежал обратно под дождь. «Мимо его стада сегодня должно было пройти другое». Которые уже перегоняли домой. Любопытные теляты увяжутся за чужими, если не проследить. Вечером, когда Арни приготовил поесть, викинг сказал ему, «Стемнеет, выйдешь наружу и поглядишь, что там в море». Арни ответил, «Если ты про костер на острове, то я ведь так и подумал, что он горит для тебя. Его зажигают между скалами, и видно только отсюда, с Арнарбрекки». «Арнарбрекка». Пробормотал викинг. Орлиная круче. Он пошевелился и вздрогнул, сдвинув раненую ногу. Где здесь можно спуститься к воде? Арни подумал и ответил. Нигде. Говорит толком, пастушонок. Я спускался один раз, сказал Арни неохотно. Две зимы назад. Но только это было днем и без дождя. И у меня не болела нога. Я лазил достаточенка. Викинг сжал зубы и переложил больную ногу с места на место. Потом еще раз. Арни посмотрел и подумал, что остановить такого и впрямь было нелегко. — Мне нужно плыть на этот остров, — сказал Викинг погодя. — Ты, пастушонок, покажешь мне, где слезал, и сделаешь костыль, чтобы я мог туда дойти. И шевелись! Я хочу успеть до темноты. Арни принес ему все тот же кожаный плащ. Не нужен тебе костыль. Свою ногу ты еще достаточно обобьешь, пока будешь спускаться. Добравшись к обрыву, арня оставил викинга разглядывать отвесные кручи. Сам же вернулся в пещеру. И странное дело. Сколько раз прежде он ночевал здесь один, но тут его каменный дом внезапно показался ему опустевшим. У него хранилось несколько крепких веревок привязывать коров, Арни смотал их и сунул за пояс. Еще в углу пещеры стоял бочонок, в нем были спрятаны от мышей лепешки и сыр. Арни торопливо вытряхнул еду и тщательно заколотил круглую крышку. Немного поколебался и привязал сверху свое козье одеяло. Пусть бочонок побережет силы пловца, а теплая шкура не даст ему застыть в холодной воде. Викинг лежал на животе, подперев подбородок кулаками. Было видно, что хмурые скалы, Арнер, Бреки ничего хорошего ему не пообещали. Он обернулся к подошедшему Арне и, конечно, сразу понял, зачем понадобились бочонок и одеяло. Повозившись, он расстегнул свой тяжелый кожаный пояс, весь в серебре, и протянул его Арне. — Держи, это тебе. — Не надо! — сказал Арни и вздохнул. — А то никто не поверит, что ты разделался с теми двоими и ушел. Викинг помедлил, потом застегнул круглую пряжку и сказал. — Когда-нибудь я еще побываю в здешних местах. И в это время на острове за проливом загорелся костер. Эпизод третий С вас тут вот все вертелся вокруг хозяина и визжал. Арни посадила его около плаща. — Стереги! — Ты-то куда? — спросил викинг. — Я тебя не звал. Арни обвязался веревкой и перекинул ее через плечо, чтобы не так резало ладони. Он сказал, — Ты же сорвешься один. Викинг не стал ни соглашаться, с этим ни спорить. Молча привязал другой конец веревки к своему ремню и пододвинулся к краю обрыва. Арни помог ему устроить меч за спиной. Медлить не стоило. Солнце садилось. Бочонок плыл вниз, глухо постукивая камни. Порой он застревал на уступах, потом неожиданно скатывался, и двое отчаянно цеплялись за расщелины скалы. Обождав, двигались дальше. Викинг шел первым, и приходилось ему нелегко. Он то и дело повисал на руках, а когда и на одной, выискивая опору для ноги и колена, переводил дух и запускал пальцы в новую трещину несколькими пядями ниже. Камни дважды пытались сбросить его, и оба раза он изворачивался по кошачьи, удерживаясь на стене. Он не говорил ничего, но даже в сгущавшихся сумерках его лицо порой делалось белее молока. Ар не знал, опять пришлось опереться на раненую ногу. Арни держался выше, и сбоку. Он перекладывал веревку с плеча на плечо, на обоих под рубашкой горели красные полосы. Во время передышек он прижимал руки к мокрым камням. Ободранные ладони приятно холодило. Зато потом на камнях оставались кусочки кожи из сукровица из лопнувших волдырей. Арни не жаловался. Он старался не думать о черных зубах валунов, что скалились далеко внизу, ожидая неверного движения. Поначалу это удавалось с трудом, но в какой-то миг страх словно бы свалился с Арнер Брейки раньше самого Арни. Он мимолетно почувствовал это и сразу же позабыл, потому что на том конце веревки опять нужна была помощь. Пепельные сумерки постепенно угасли. Пришла ночь. Арни ощупью искала пору ногам. А сверху доносилось горестное поскуливание васуда но постепенно оно отодвигалось все дальше, сливаясь с медленно нараставшим плеском воды. Потом викинг легонько дернул веревку и сипло выговорил. — Ну, все! Арни подполз на четвереньках. Викинг не мог в потьмах видеть его ладони, но сказал. — Сунь руки в воду! Арни послушался этого совета, и ему показалось, будто он нечаянно схватил раскаленное железо. Перед глазами побежали разноцветные пятна, руки мгновенно отнялись до самых локтей. Морская вода заживляет, но это лекарство не для девчонок. Когда боль отпустила, Арни поднял голову и посмотрел в море. Огонь по-прежнему мерцал вдалеке, очертил по волнам изломанную дорожку и звал. Викинг тяжело дышал рядом в темноте. Можно было представить, чего ему стоил этот спуск сарнар Бреки, если у Шарни сидел еле живой. А ведь он одолел лишь первую половину пути. Он лежал неподвижно и только все сплевывал сквозь зубы. Наверное, опять пошла кровь. — Эй, пастушонок! — позвал он наконец. — Где ты там? Иди-ка помоги! — Надо мне плыть. Доброе одеяло пришлось безжалостно прорезать ножом. Распоров его, Арни, помимо воли, ужаснулся дырей тому, как трудно будет теперь ее зашивать. Но тут же спохватился, ведь этой шкуре не суждено было больше греть его по ночам. Викинг просунул голову в отверстие и затянул пояс. Потом привязал бочонок, чтобы не потерять, и неуклюже боком сполз с прибрежного камня. Стылая вода приняла его, и он сказал, — Немного похолоднее, чем в бане. Сильно оттолкнулся здоровой ногой и молча поплыл туда, где вспыхивал далекий костер. Некоторое время Арни еще различал светлое пятно, козью шкуру. Потом оно растворилось в ночи. Тут только Арни понял, что все кончилось. Он вскочил на ноги, прижал ладони к рту и закричал изо всех сил «Сван! Сван, рыжий!» Море не отозвалось. Зато сверху со скал внезапно послышался лай. Лай катился по отвесной стене, Арнер Брекки ударялся о воду и метался между камнями, как живое существо. Это свасут! Впервые в жизни залаял от тоски и страха за хозяина. Арни вложил пальцы в рот и свистнул, как всегда это делал, успокаивая коров. Свасут наверху еще несколько раз тявкнул, жалобно совсем пощенячьи, и замолчал. Понял, наверное, что хозяин жив и собирается вскоре вернуться. Действительно, надо было возвращаться. Арни потянулся вверх, ощупывая ближайший выступ скалы, и подумал, что лезть в потемках наверх покажется еще неуютнее, но будет и легче, ведь он будет один. И вдруг опустил руки, а потом скорчился на мокрых камнях и заплакал. Он сам не понимал от чего. Должно быть оттого, что опять остался беспросветно один, и черная Арнар брек грозно возвышалась над ним в темноте и жестоко саднила ладони, и предстояло еще долго, очень долго карабкаться по скале, прежде чем свасут вылежет их своим ласковым языком. А еще он плакал потому, что здесь даже свасут не мог увидеть его слез.